И с некоторой опаской относятся к другому народу, на особенно к другой расе. В течение двух прошедших тысячелетий Средняя Азия бурлила постоянными войнами, как котел с кипящим варевом. Кочевники, массагеты и сагдейцы со временем перемешали свою кровь с персидской, иранской, турецкой, арабской, монгольской и... Примечание. Сагдийцы – жители самой загадочной и процветающей страны Средней Азии. Сагдианы, который не обошел вниманием ни один завоеватель, начиная с Александра Македонского. Список этот можно было бы продолжать до бесконечности, но, думаю, нет нужды продлевать этот перечень даже для самого любопытного читателя. Члены клана не слишком задумывались о том, какой же крови в их жилах течет больше, иранской или сагдийской. Они считали себя массагетами и помнили только о том, что когда-то в Мавераннахре было принято похищать чудных сагдийских дев и делать их своими женами. Затем, примерно через тысячу лет после падения Сагдианы, после того, как клан накопил достаточно средств для того, чтобы существовать оседло и забыть о нужде, наставники стремились брать в жены узбечек, красота которых действовала на них самым магическим образом. Однако, как бы не смешивались крови азиатов, Все они принадлежали к одной расе. Цвет их кожи был подобен янтарю, а не зрелому каштану, как у Джурабека. И если бы только одно это? У Джурабека были слишком черные, слишком горящие глаза, волосы велись слишком мелко, тело было слишком под жаром. И дело даже не в этом. В Джурабеке сидело нечто такое глубинное и непостижимое, что сразу же заставляло почувствовать в нем чужака. Доподлинно его историю не знал никто, но ходили упорные слухи, что мать его была мавританкой из Магриба. Отец араб, воевавший на стороне халифата, взял ее силой в одном из набегов, да так потом и возил за собой, не в силах насытиться испепеляющей страстью чернокожей красавицы. Однажды случилось так, что, утратив самообладание, он настолько увлекся любовью, что отстал от своего отряда и заблудился в пустыне. Вместо того, чтобы идти на юг, он пошел на север, и после двух дней бесплодных скитаний по пустыне Бросил свою спутницу как ненужную обузу. Однако это не помогло ему выбраться из бледно-серых песков, где он, обессиливший и лишенный последней надежды, вместе с падшей лошадью, стал жертвой кровавых перов отвратительных шакалов. Женщине же повезло куда больше. Она добралась до реки Джейхун, где смогла утолить голод и жажду. Примечание. Джейхун. Старинное название Амударьи. Там, на правом берегу реки, и родился Джурабек. С детства он развил необыкновенную силу и ловкость, потому что принужден был дни напролет ловить в степи ящериц, змей и тушканчиков, которыми они с матерью питались. Повзрослев, он угнал в ближайшем ауле единственного верблюда и, не раздумывая, бросил мать на произвол судьбы, чтобы отправиться на юг, куда влек его то ли рок, то ли шайтан. Попав в клан, Джурабек очень быстро вознёсся к высшим его кругам, и те, кто распространял упорные слухи о нём, уверяли, что не обошлось здесь без яда и кинжала. Старейшины посвятили его во все таинства, обучили проведению ритуальных действий, отдали карты и ключи от засыпанных песками подземных кладовых, где клан хранил свои богатства, и сразу же после этого, невероятно для простого совпадения, один за другим,